«Тут-то я и встречу королеву!» — подумала она. Но не было никакого гневного окрика, никакого волшебства, ничего. Было только гудение пчел в отдалении и шелест ветра в траве, и икание Вентворта, который был слишком потрясен, чтобы плакать. Теперь она видела, что на дальней стороне дачи стоит кушетка из листьев, увитая цветами, «Но там никого не было». «Потому что я стою у тебя за спиной», прошептал в ее ухе голос королевы. Тифани быстро обернулась. «Там никого не было». «Все еще позади тебя», сказала королева. «Это мой мир, дитя». Ты никогда не будешь такой же быстрой, как я, или такой же умной, как я. Почему ты пытаешься забрать моего мальчика? Он не твой, он наш, сказала Тифани. Ты никогда не любила его. У тебя сердце как кусок льда. Я вижу это. Тифани наморщила лоб. Любовь Спросила она. Что она дает и что с ней делать? Он мой брат, мой брат. Очень по ведьмински, не так ли? сказал голос королевы. Эгоизм. Мне, мой, мою. Любая ведьма заботится о том, что ее. Ты украла его? Украла? «Ты подразумеваешь, что думала, будто он принадлежит тебе!» Ясномыслие Тифани сказала. «Она находит твои слабости, не слушай ее!» «Ах, у тебя есть ясномыслие!» Сказала королева. «Мне кажется, ты думаешь, что это делает тебя очень ведьмоватой, не так ли?» «Почему ты не хочешь показаться?» – спросила Тиффани. «Ты испугалась?» «Испугалась?» – спросил голос королевы. «Чего-то вроде тебя?» И королева появилась перед ней. Она была намного выше Тиффани, но такой же стройной. Ее волосы были длинные и черные, у нее было бледное лицо и красные, как вишня губы. Ее платье было черно-бело-красное. И все это было чуть-чуть неправильно. Ясномыслие Тифани сказала, это потому, что она прекрасна, полностью прекрасна, как кукла. Никто настоящий не может быть так прекрасен. Это не ты, сказала Тифани с абсолютной уверенностью. Это только твоя мечта о себе, это вообще не ты. На мгновение улыбка королевы исчезла и появилась острой и кривой. «Какая грубость! Ты едва знаешь меня!» Сказала она, садясь на покрытое листвой сиденье. Она похлопала рядом с собой. «Присядь!» — сказала она. «Такое положение предполагает противостояние. Я отношу твою невежливость к простой растерянности». Она подарила Тифани красивую улыбку. «Смотри за движением ее глаз!» Сказала Тифани ее ясномыслие. «Я не думаю, что она использует их для того, чтобы смотреть на тебя. Это только красивые безделушки!» «Ты вторглась в мой дом, убила несколько моих подданных и вообще поступила низко и жалко!» Сказала королева. «Это оскорбляет меня. Однако я понимаю, что тобой руководили подрывные элементы». «Ты украла моего брата!» — сказала Тиффани, крепко держа Вентфорта. «Ты воруешь все подряд!» Но ее голос казался слабым и расплывался в ушах. «Он потерялся!» — спокойно ответила королева. «Я привела его домой». Успокоила. И то, как звучал голос королевы, дружественно и понимающе, объясняло, что она права, а ты нет. И это точно не твоя ошибка. Возможно, это ошибка твоих родителей, или твоей еды, или чего-то такого ужасного, о чем ты совсем забыла. Это была не твоя ошибка. Королева поняла это, потому что ты хороший человек. Только такое, как все эти плохие влияния заставило тебя сделать неправильный выбор. Если только ты понимаешь это, Тифани, мир станет намного более счастливым местом. Холодным местом, которое охраняют чудища. Миром, где ничто не стареет, сказала ее ясномыслие. Или миром с королевой, которая решает все. Не слушай. Тифани удалось сделать шаг назад. «Я что, монстр?» – спросила королева. «Все, что я хотела, так это иметь небольшую компанию». И ясномыслие, сильно затопленная голосом королевы, сказала «Мисс Девочка Робинсон».